Глава восьмая. «А, интересно, интересно...» – бормотал магистр, внимательно меня осматривая. «Второй раз подобное на моей памяти. Даже удивительно. После прибытия в Академию и размещения нас тут же отправили к этому почтенному старцу. Причём это не просто какой-то наставник, а маг Императора. Через него проходят все новые маги. Именно он оценивает их потенциал и стихию, на которую лучше налегать». первым к нему пошёл я, чтобы девушке не так страшно было. Не надо было трогать никаких артефактов, он просто поводил надо мной руками. Какое направление, господин магистр? спросил я у него, не выдержав томительного молчания. Он просто уселся на своё место и стал молча буравить меня взглядом, ничего при этом не говоря. Стихии земли, воды, жизни и смерти, сообщил мне маг. И что это значит, не понял я. Ну, побольше, чем обычно, что тут такого? Вот такой я талантливый. Могу сразу несколько направлений изучать. Да то, что ты можешь в равной степени изучать совершенно противоположные направления. Даже не знаю, какой пример привести. Вот, например, магия жизни и магия смерти. Они абсолютно противоположны друг другу. Такого просто не может быть. Вы же сами совсем недавно сказали, что уже встречались с подобным. Встречался, не стал спорить Мак. Да только там не совсем, как у тебя было. А одинаковые стихии могли запросто вместе сосуществовать. Так я и у её сейчас знаю разные заклинания, не понял я, которые относятся к разным стихиям. Что ты там знаешь? рассмеялся Мак. Ты и сейчас в самом начале пути. Впрочем, как и все остальные. Так что ничего тебе ещё толком не известно. Ладно, вступай. Стихии я тебе назвал, выбирай, что будешь в первую очередь учить, только не стихию смерти. Ну почему? Тут же уточнил я, потому что некроманта пока нет. Так что некому тебя обучать будет. Иди, юноша, там ещё одна особа за дверью сопит, пытается наш разговор подслушать. Дверь открылась наружу. Я чуть не треснул и ране полбо. Она на самом деле подслушивала. Поняв, что её заметили, как обычно покраснела и сделала пару шагов назад. "Заходите, юная леди", пригласил её магистр. Подслушивать она может, не смущаясь, а тут прямо застеснялась. "Простите", пробормотала девушка, шмыгнув в дверной проём. Академия мне понравилась. Как оказалось, половина здания, окружающего статую, была жилым помещением, что-то вроде общежития. Вторая половина учебные классы. Учитывая, что учеников тут всего три сотни, и явно не все комнаты заняты, слишком здание большое. По два человека тут никто не жил. Мне, например, досталось двухкомнатное помещение, которое было явно не рассчитано на одного человека. Магов тут баловали. Впрочем, учитывая стоимость обучения, неудивительно. Три тысячи золотых монет. Слов нет. Надеюсь, что на меня этот долг не повесят. Это Ирэне хорошо, у неё папа богатый. А вот мне никто таких денег давать не станет. Наши комнаты располагались напротив друг друга. Не знаю, так задумали или просто совпало, но девушка стала моей соседкой. Других соседей я пока не видел. Видно, все во дворе нахوذятся, любуются местными красотами. А полюбоваться можно было только зданием. За ним ничего не было видно. Но и оно было красивым шедевром, только слишком много ярких цветов. Видимо, тут такое любят. Удалось узнать, что это за статуя, в честь кого её поставили. Так вот, это была императрица, которая основала эту академию. И была она сильнейшим магом своего времени. Самым влиятельным. В её правлении был расцвет империи. Все соседи боялись косо посмотреть на государство. Полки постоянно всех громили. Сейчас не так. Иногда императорская армия огребала и откатывалась назад. Но всё же находила у себя силы разбить противника. Государство было огромным, а людей в нём проживало куда как больше, чем в России. Людские ресурсы имелись. Я раньше думал, что на самом деле магов больше, чем говорят. Но нет, раз мажь наши три сотни по всему государству, так они вообще незаметными будут. Как мне стало известно, примерно у 90% родов, даже не дворянских семей, а целых родов никогда не было магов и вряд ли когда-нибудь появятся. Неудивительно, что за ними такая охота. Серьёзное преимущество перед другими. Пусть даже слабый и нет кристаллов для развития, но всё равно. Вероятно, поэтому даже у лимбитов не было мага жизни. Не считали нужным тратить на него кристаллы. А вот теперь передумали. Страшно подумать, сколько отец Ирены за всё это заплатил. «А я маг жизни!» Из кабинета выскочила только что упомянутая девушка с радостно блестящими глазами. «Как я и хотела!» В порыве чувств она даже обниматься ко мне полезла. «Поздравляю», — улыбнулся я. «Говорил же, нечего тебе волноваться, всё будет хорошо». «А ты кто? Я под дверями так ничего и не услышала», — поинтересовалась девушка. «Слишком хорошая. Даже разговор отца иногда удавалось подслушать». «Не знаю», — вздохнул я. «Могу изучать стихию жизни, смерти, земли и воды. Как-то так». «Ого», — удивилась Ирена. Большая редкость. Что решил выбрать? Давай, как и я, магом жизни будешь. Нельзя, вздохнул я. Роду нужны боевики. Ну кого тогда? Точно не стихию смерти, но у них сейчас наставника нет. Наверное, стихию земли. Несколько заклинаний уже хорошо знаю. Впрочем, про другие стихии тоже не следует забывать. Говорят, некроманты могут очищать землю от разной заразы. А с мором они куда ловче справляются? Не знаю. Пожал я плечами. Всё равно этот вариант мне не подходит. "А если только потом?" не спросила она, когда обучение начнётся. "Спросила. Улыбнулась девушка: "Через 3 дня. Мы с тобой самые последние приехали. Нам об этом ещё завтра расскажут. Насчёт столовой мы тоже узнали. Нас разместили на втором этаже, а она была на первом. Тут не было такого, чтобы все ели в одно и то же время. Всегда могли накормить. Правда, существовал режим, когда ты можешь поесть свежеприготовленную еду, но мог прийти и позже". Был свободный выход в город, только нужно было заранее предупредить своего наставника, и всё нормально, никто держать не будет. В общем, не академия, а какая-то вольница. Хочешь учись, хочешь нет, никто силой заставлять не будет. Только родичи могут приехать и по башке настучать, чтобы не бездельничал. За стенами академии никто за учеников ответственности не несёт. Сами за себя должны отвечать. Так что, если глотку перережут, то с наставников никакого спроса. С другой стороны, в академии тебя пальцем никто не тронет. Только на дуэлях другие ученики могут покалечить, но наставники тут же вылечат. Ну, как-то так. Если честно, я был удивлён таким поворотом дел. А если буду приказы учителей выполнять, то всё равно сам за себя отвечаю. Так пошлют меня в город Жителей от Мора спасать, а там глотку перережут. Наставники для нас как боги. Ты можешь им сказать и уйти в город, тебе ничего не скажут. Но если пришёл на урок, то будешь делать всё, что они скажут. Кстати, академию хорошо охраняли. И никто не будь а гвардия императора. Вот так, на охраняла элита, но только на территории академии. Хотя я об этом уже говорил. Набор учеников проводился не каждый год. Тут были ученики третьего года обучения, всего 160 с лишним человек, и ученики пятого года обучения, последнего, но их около 30 и не больше. В общем, ошибся я, когда считал, что кроме нас тут никого не будет. Скорые и старые товарищи подъедут. Наверное, по домам разъехались. Вскоре провели собрание всех первогогодов, где нас всё тот же магистр, видимо, он самый старший в этом заведении, коротко поздравил с началом обучения, сообщил, что все ученики будут распределены между учителями по группам. Никто не станет прикреплять наставника к каждому. Их в академии тоже мало. Также сообщил, что вне полигона магия категорически запрещена. И если найдутся идиоты, которые вздумают атаковать людей не на дуэлях, а в какой-то обычной ссоре, то лучше пусть сразу возвращаются в ту дыру, откуда сюда приехали. Он прямо так и сказал, а потом добавил, что помимо отчисления, всех нарушителей ждёт жестокое наказание. К этому времени я уже определился окончательно, буду изучать магию земли, по крайней мере, первое время. Наставник этой стихии тут был, так что всё в порядке. Ирэна в первый же день умудрилась познакомиться с несколькими могинями, которые жили по соседству с нами. Вскоре она примчалась ко мне с тревожными, на её взгляд, новостями. «Семь человек!» – заявила она с порога. «Что семь человек?» – не понял я. «Семь человек из враждующих с нами семей!» – пояснила девушка. «Причём все семеро будут боевыми магами! Тут вообще я одна маг жизни!» «Прямо наши враги тут?» – удивился я. «Рот лимбитов с ними в состоянии войны?» Нет, конфликты были. Мы со всех вышли победителями и что-то у них оторвали. От этого к нам ещё больше неприязни. Ага, пробормотал я. Значит, осадочек остался. Четверо. Так вообще в дружбе друг с другом, добавила девушка. Надо же. Они сразу четверых боевых магов как-то умудрились потерять. Хм, ну да. Помнишь, господин граф говорил про сражение? Так вот, в нём они своих магов и потеряли, а наши выжили. Они уже знают, что мы тут и вовсю распускают слухи, что наши маги отслеживали за их спинами, поэтому и уцелели. Да и плевать, отмахнулся я. Если полезут, видно будет, что с ними делать. Их 7 человек, напомнила Ирина. А мы с тобой вдвоём. Не даже не так. Ты из нас один боевой маг, и я ведь сражаться не умею. А и толпой не полезут, отмахнулся я. Тут так не принято. Один на один посмотрим, чего они стоят. Скорее всего, они сразу же в школу поехали, как только их магов убили, так что мало чего успели обучиться. Ну, в общем, не переживай, прорвёмся. Кстати, не узнала, какие стихии изучают эти четверо. То, что меня заинтересовала именно эта четвёрка, не удивительно. Скорее они тоже из сильного рода, если у них сразу четыре мага имеется, а может и больше. Четверо погибло. Так, по тому и оказалось, относятся они к какому-то Герцкскому роду. Два мага огня, Один стихия воды, ну и стихия холода. Хм, самый неудобный для меня противник это маг воды, потому что я вообще ни одного заклинания из этой стихии не знал. Те же асосульки относились к холоду, хотя без воды не создавались. А вот остальных мог удивить, особенно мага земли. Похоже, со мной вместе учиться будет, если наставник всего один. Я пообещал девушке, что буду осторожен и не стану лишний раз нарываться, хотя уверен, что сами спровоцируют. «Мне же нужно не только учиться, но ещё и за честь рода стоять. Знаю я подростков. Если их больше, то постараются спровоцировать на конфликт, будут уверены в своей безнаказанности». Как я и думал, небольшая стычка произошла в первый же день учёбы. Наставником у меня и ещё 22 учеников оказалась женщина, которая потребовала называть её госпожой-наставником или госпожой-учителем, никак иначе. Она не стала сходу учить нас магии, впрочем, на это я и не рассчитывала, просто вводила в курс дела, что мы при должном старании сможем делать в будущем и какие заклинания создавать. Нам раздали тетради, даже не тетради, а большие записные книжки, куда мы должны были записывать всё, что нас интересует. Тут никто не говорил, что мы должны усвоить, хотите записывайте, хотите просто сидите и слушайте, впрочем, почти все выбрали первый вариант. Маги из Земли в любом войске или отряде представляли собой грозную силу. Мы не только могли метать камни и быстро возводить перед надвигающейся цепью врагов стены, но ещё и создавать разных чудищ из Земли, элементалей. Чем сильнее маг, тем сильнее это созданное существо, и тем больше проблем оно создаст врагам. Также маги умеют укреплять камни до невероятной твёрдости, причём делается это на века. Каким-то образом изменяется структура камня. Ещё мы большие мастера в ловушках для недругов. Разные ямы с шипами и тому подобное. А в будущем можем делать так, что кроме мага такую ловушку никто не заметит. Когда город готовится к длительной осаде, то такие ловушки очень даже, кстати, особенно если хорошо их замаскировать от вражеских магов. В общем, много чего ещё могли делать маги земли. Она нам об этом несколько часов рассказывала, даже создала мелкого элементаля из камней, которые лежали на тарелке. Мы смотрели на это существо, как заворожённые. Потом женщина приказала ему сломать стол, а он пытался это сделать, правда, безуспешно. Больно на его слабом создала. Из кабинета на обеденный перерыв я вышел одним из последних, и тут же понял, что у нас появились проблемы. Анта, девка из рода Лимбитов, услышала я громкий голос. Они сидели за нашими спинами, а у нас много воинов и магов погибло. Трусы. Ну да, говорили они про Ирену. Она видно меня искала, а нарвалась на этих уродов. Сейчас девушка покраснела и приближалась ко мне с непроницаемым лицом. Кстати, за ней уже следовали две девушки, быстро себе под руку находят. Кстати, эти девушки очень неодобрительно смотрели на говоруна, не оценив его слова. Само собой, эта громкая фраза больше предназначалась мне. Четвёрка задир уставилась на меня, ожидая моих действий. говорил самый здоровый, высокий и плечистый паренёк, может быть, даже красивый. Он как на него некоторые девушки смотрят. Естественно, такое поведение я не мог оставить без ответа и направился к хулителю графского рода. Моё появление было замечено. Заводило, а он был явно крупнее меня, вышел немного вперёд, выпятил грудь, упёр кулаки в бока и теперь с глумливой усмешкой наблюдал за моим приближением. Ирина пыталась перехватить меня за руку, но безуспешно. Теперь она с тревогой наблюдала, что будет дальше. Видимо, пареньюк решил, что я иду требовать извинений. Но ошибся. Он хотел мне ещё что-то сказать, но не успел. Я с ходу ударил наглеца в челюсть. В последнем мгновении парень успел уклониться, но ему и этого хватило. Он поплыл. Останавливаться на достигнутом результате я не стал. Добавил ему коленом в живот, от чего он согнулся, а после схватил за волосы и несколько раз впечатал его лицом в подоконник. Совсем не жалея ни его, ни своих сил. Кто-то может сказать, что я поступил слишком жестоко, в душе я ведь взрослый человек, а это совсем ещё дети. Да только я по детскому дому и по жизни в трущобах прекрасно знаю, на что способны эти самые дети. Эти милые создания могут за просто прирезать, после чего уже на следующий день забыть о содеинном. Мозги ещё гибкие. Тем более мне нужно было сразу поставить себя в этом коллективе и показать, что не выношу оскорблений, и что запросто могу любому набить морду, а не упражняться в словесных дуэлях. На долгой экзекуции я не затянулась. Меня как будто подхватил ветер и оттащил в сторону. Я так и завис в воздухе. Благо, что об стену не шмякнули. На шум прибыли два наставника – женщина и мужчина. Мужчина тут же склонился над парнем и поводил над ним руками. Он очнулся, покрутил головой... после чего с воплем схватился за сломанный нос. Впрочем, вскоре замолк. Помогли страдальцу. Женщина, а именно она подвесила меня в воздух, обвела толпу взглядом. Когда началась драка, все разом закричали, подбадривая, причём неизвестно кто кого. Сейчас все молчали. «Вы оба к магистру!» – скомандовала женщина. Мой оппонент кряхтя поднялся, сверкнул ненавидящим взглядом и отправился вслед за женщиной. Нос ему не вылечили. Отскочил глаза тоже. Только боль сняли, ну и кровь остановили. Пришлось ему дышать ртом. Я тоже не стал отставать к магистру, так к магистру. Ну перемена большая, ещё и поесть успеем. Ирена со своими новыми подружками тоже отправилась следом, о чём-то тревожно переговариваясь. Кто зачинщик безобразия? спросил магистр, когда мы стояли перед ним. Он. Мы дружно указали друг на друга. Понятно, вздохнул старик. Ну давай сначала ты, посмотрел он на меня. Этот человек оскорбил мой род и девушку из моего рода. Не стал молчать я, поэтому я его проучил. А это всё, спросил магистр. Да, кивнул я. Понятно. А ты что скажешь? Они отсиживались за нашими спинами, пока воины и маги нашего рода гибли, прошептал мой оппонент. Там не было оскорбления. Всё это правда. Да неужели? А вот мне известно, что именно благодаря воиску Лембитов удалось опрокинуть врагов. Впрочем, неважно, по какой причине, но вы оба нарушили порядок нашего заведения. Так как вы у нас впервые и нет последствий, то воздержусь от наказания, но в будущем попрошу следить за своими языками. Он посмотрел на моего оппонента и за своими длинными руками. На этот раз взгляду удостоился я. Всё понятно. Хватит подраться. Пожалуйте на полигон, под присмотром наставников. Дуэли у нас проводятся там, а не в коридорах академии. "Дуэль!" воскричал мой оппонент. "Требую дуэль на мечах до смерти!" "Ты не у себя в замке", оборвал его магистр. "У нас до смерти не дерутся, тем более на мечах. Только магия, мой друг. Тогда магическая дуэль. А это вы уж со своими наставниками решайте", отмахнулся магистр. "Пошли вон". В следующий раз так просто не отделаетесь. Выбиваете друг из друга дурь на полигоне. В коридоре парень мне что-то пробухтел, после чего отправился к своим приятелям. Они ему в драке так и не помогли. Видно, они ожидали такой скорой расправы. Ну что там, подскочила ко мне Ирена. Наказали? Нет, покачал я головой. Но, возможно, завтра у нас будет дуэль. Все вопросы по поводу дуэли решались через наставников. Зачинщик обращался к нему, а уже потом извещали того, кого хотят вызвать. Такие правила нам их в первый день рассказали. После этого обидчик или приносил извинения, или выходил на полигон, чтобы отстаивать свои права. Ну, думаю, мне придётся сражаться, потому что этот парень явно расстроился за сломанный нос и за то, что я его при всех избил, да ещё и кулаками, как простого крестьянина.